Глава 14. Ко всем и так уже многочисленным сведениям добавилось еще известие о том, как погиб Ханке. Об этом мне поведал по телефону мой друг-историк. То ли Ханке не смог добраться до Шернера, то ли он не смог с ним договориться, то ли было слишком поздно о чем-либо договариваться, но 4 мая он вместе с другими бежал от наступающих русских. Они переночевали в Кому-Тау, у немецкого крестьянина, честский батрак которого выдал их партизанам. Партизаны взяли их в плен и доставили в тюрьму в Горкау. Там они и офицеры, и гражданские лица провели несколько недель, причем ханки не опознали ни партизаны, ни охрану тюрьмы. Затем их с другими заключенными отправили в Зейштадль. Стоял весенний солнечный день, на улице царило оживленное движение, поэтому охрана вела пленных по железнодорожной насыпи, идущей параллельно на улице. Сначала они шли по рельсам, А потом, когда появился поезд, пошли по откосу. За несколько секунд до того, как поезд поравнялся с ними, Ханке метнулся через рельсы, за ним последовали другие, и они, скатившись с откоса, побежали, что было сил, в сторону ручья, кустов и небольшого леска. Однако состав был очень короткий, и когда он проехал, часовые с насыпи открыли огонь по беглецам. Другие пленные бросились в противоположном направлении, их стали преследовать вооруженные чехи, На рельсах истекали кровью двое угодивших под колеса локомотива. Пленный, который рассказал о происшедшем, представил эту сцену, как наполненную отчаянным бегом, выстрелами и криками. По его словам, Ханки и двух беглецов ранили, а потом их забили насмерть охранники. Другим удалось сбежать. Был ли среди них Фолькер фон Ланден? Вылетел ли он из Бреслава вместе с Ханки на самолете? Был ли потом пойман партизанами? и во время конвоирования метнулся через рельсы и бросился вниз по насыпи. Как бы там ни было, я теперь знал, кто автор моей истории о человеке, вернувшемся с войны домой. В 1940-1941 годах он учился в университете в том городе, в котором я жил, снимал комнату у семьи Лампы в доме 38 по Кляйнмайер-штрассе и тщетно пытался ухаживать за Беатой Лампой. Зимой 1941 42 года он попал под крылышко Ханки — и с его помощью получил место военного корреспондента. Летом 1942 года он еще раз встретился с Биатой, и на сей раз ему повезло. Все говорило за то, что в течение последних недель или месяцев жизни Гауляйтера фон Ланден находился рядом с Ханке. Многое говорило и за то, что после войны он еще раз побывал в доме 38 по Клейнмайер-штрассе. Роман он написал в промежутке между этим визитом и середины 50-х годов, когда мои дедушка и бабушка отдали мне лишние экземпляры верстки. Сначала он мне понравился. Нравился потому, что ему нравилась «Одиссея», и что он играл в своей книге с ее сюжетом, и потому, что, читая его роман, я впервые столкнулся с массовой культурой, и это была не такая уж плохая встреча, а еще потому, что открытый, хотя и не по вине автора, конец романа так живо подействовал на мою фантазию. а еще потому, что нельзя так долго заниматься каким-нибудь человеком, не испытывая к нему симпатию. Или ненависть. Хотя до ненависти к нему у меня дело еще не дошло. Те игры, в которые он играл в романе, мне нравились, а вот игры в его письмах и статьях уже нет. С той же легкостью, с которой он аид превращал в сновидение, море в пустыню, а пышнокудрую калипсу в полногрудую калинку, он превращал беспощадность в этический принцип. блокаду Ленинграда, обрекавшую город на голодную смерть в акт рыцарства, а соблазнение биаты в подвиг во имя справедливости. Стоило ли мне продолжать заниматься его историей? Я по-прежнему хотел узнать, чем закончится роман. Я ведь прочитал столько историй о людях, вернувшихся с войны, столько историй выдумал сам, столько придумал продолжений, следующих за встречей в доме 38 по Кляйнмайерштрассе, Что хотел узнать, чем же закончил эту встречу сам автор? Ведь могло быть и так, что об этом «Возвращении домой» еще никто никогда не рассказывал, никто никогда не писал, никто никогда не думал. Возможно, это было всем «Возвращением Возвращения»? Глава пятнадцатая Макс не хотел верить в то, что плохой человек способен рассказать самую лучшую из всех историй о «Возвращении». Вера в то, что добро истинно и прекрасно, а зло уродливо и лживо, выражает заветную мечту детства. И я в своей душе еще хранил частицу этой веры, и не был бы разочарован, если бы концовка романа оказалась скучной, плоской. Да вот только прежде я должен узнать, какова она. Но я сделал уже, кажется, все, что мог. Я поместил объявление в крупных ежедневных и еженедельных газетах, в котором рассказал краткую биографию Фолькера фон Лондона, Сообщил, что я историк, и меня интересуют любые сведения о нем. Мне предложили свои услуги два детектива. Некий составитель родословных брался составить генеалогическое древо Фон Лондона, а человек, представившийся давним другом Фон Лондона, потребовал за якобы имеющуюся у него важную информацию выслать ему авансом 500 марок. Я написал Фриде фон Фиркс, и она мне ответила, что не помнит, чтобы ей приходилось встречаться с Фолькером Фон Лондоном. Тот военно который был вместе с Ханка и, возможно, с Фолькером фон Лондоном и рассказал о событиях на железнодорожной насыпи, в 1949 году встречался с журналистом Североамериканской газеты, опубликовавшей его репортаж. Я решил, что не стану разыскивать журналиста, с помощью которого мог бы разыскать того самого пленного уже тогда, в далеком 49-м, довольно пожилого, слабого и больного, и к тому же очень несловоохотливого. Ханке занимал меня еще некоторое время. Мой друг-историк обнаружил статью, которую Ханке написал для Селесской ежедневной газеты, а также речи, с которыми тот выступал, и выслал мне все эти материалы. Тексты по содержанию были похожи, они совпадали и по стилю. Неужели их для Ханки писал Фолькер фон Лондон? Ханке всерьез воспринимал угрозу поражения. Он ни словом не упомянул ни о чудо-оружии... не о возможном чудесном повороте событий и писал не о грядущей победе, а о минувшем счастье. Всего 12 лет назад большевизм был готов поглотить рейх и сделать его частью Азии. Тогда он пытался достичь своей цели всеми политическими средствами, а теперь, собрав последние военные резервы, он готов ворваться в рейх и в Европу. Мы благодарны судьбе, что она дала нам эти 12 лет, и продолжает давать возможность сегодня выступить навстречу врагу с оружием в руках. Если бы 12 лет назад большевизм победил в рейхе, то тем, кто выжил бы после этого, наше сегодняшнее положение показалось бы даром небес. В одной из статей, посвященной, как можно предположить, многочисленным вражеским листовкам, сбрасывавшимся с самолетов, он даже предпринял небольшой этимологический экскурс. Имя нашего фюрера есть наша программа. Родословная Адольфа Гитлера свидетельствует о том, что его дед еще носил фамилию Хютлер. В немецкое написание «Хитлер» произносится «Хитлер» и «Хютлер». Фюрер родом из таких же суровых краев на берегах Дуная, как наши гористые края. В своей великой книге «Моя борьба» сам упоминает, что отец его был сыном бедного крестьянина. В Восточной Марке... Во времена фашистской Германии так обозначалась территория Австрии. Гитлер и Хютлер означают то же, что и Хойслер в наших краях. Хойслер – немецкий крестьянин, не владеющий собственным земельным наделом. Если мы приветствуем друг друга словами «Хайль Гитлер», то мы приветствуем самих себя, тех, кто родом из хижин и бедных крестьянских домов в наших горных и ткацких деревнях. В Силезии в прошлом сельское население занималось ручным ткачеством. Знамя Гитлера – это знамя Хютлера и Хойслера, и когда вражеская пропаганда заявляет, что эта война – война Гитлера, то мы знаем, что на самом деле это война, в которой сражение идет за Хютлеров и Хойслеров, за бедных землепашцев.